Глава десятая Утро выдалось ясным и безоблачным. Вчерашний ветер куда-то улетел, наверное, в соседнюю губернию, и теперь на небе не было ни облачка. — Как будто лето подмигивает, — потягивался в постели Митя. — И вставать-то не хочется. — А когда ты успела сварить кофе? — Да. Я успела еще сделать и восстанавливающую после полубессонной ночи зарядку и водные процедуры и 15-минутное сосредоточение по тибетскому методу. И еще успела столкнуться в коридоре с заступившей на дежурство Ангелиной Павловной, которая не ответила на мое пожелание доброго утра. Сиделка, завидев меня, передернула плечами, демонстративно отвернулась и, глядя сквозь меня, сразу прошла в комнату Корнелюка-старшего. М-м, какой аромат, зажмурился Дима, делая первый глоток. А откуда ты знала, сколько сахара нужно было мне положить? Я видела, как ты бухнул 3 без горки в свою чашку, когда мы сидели в кафе с крюковым, пояснила я, поднимаясь с его кровати. Полчаса тебе на всё про всё хватит? Завтрак там, зарядка. Какая ещё зарядка? Дима высунул руку из-под одеяла, размял кисть. — Умоюсь и съем яичницу, можно с беконом. Я в твоем распоряжении. — Наоборот, — покачала я головой. — Это ты меня нанял, а не я тебя. — Женя, ну зачем ты так? — укоризненно посмотрел на меня Корнелюк. — Неужели мы будем после того, что было между нами? — Обязательно будем, — заверила я его. — Женя. Ведь если мы с тобой не сохраним в первую очередь деловые отношения, то наша жизнь предельно осложнится. Так что давай сразу договоримся: ты клиент, я исполнитель, а всё остальное в рабочем порядке, так сказать, по взаимной симпатии идёт, а иначе я не играю. Митя вынужден был согласиться, хотя, по-моему, он не очень просёк, что я имела в виду. Ну да, ничего, разберётся по ходу дела. Корнелюк действительно довольно быстро управился с немудреным завтраком. Я попросила его позвонить Ольге, но ее телефон молчал. — Может быть, она в консерватории? — предположила я. — У вас есть сегодня занятие? — Сейчас посмотрим. Дима полез в записную книжку. — Сегодня у нас какое число? — Восьмое октября. — Восьмое! — Восьмое! В ужасе воскликнул корнелюк и схватился за голову. Да ведь у меня сегодня прослушивание вечером, а у Ольги зачёт по композиции. Мамачки, да как же я мог забыть? Во сколько тебе нужно быть в консерватории? спросила я, бросив взгляд на часы. К 6, растерянно произнёс Дима, опуская свой блокнот. А уже почти 10. Ольга, наверное, уже сдала. Она всегда приходит на экзамены раньше всех, чтобы ответить первой. Тебе нужно готовиться? Да нет, неуверенно произнёс Корнелюк, бросив взгляд на футляр. В принципе, я готов, хотя полчасика поразмяться не помешает. Значит, ровно к 6:00 нам нужно быть на месте, констатировала я. Если, конечно, ничего не случится. Добавила я про себя. Звучит всё это весело: публичный дом, досуговый центр, но не будем забывать, что наше расследование связано с тремя покушениями на убийство. Один труп в результате оборонительных действий уже имеется, и кто знает, не появятся ли новые. Круглый циферблат электронных часов, подсвеченный снизу красноватой лампочкой, казался обрызганным кровью. Застрённая секундная стрелка неумолимо совершала свой путь, щёлкая на каждом делении, словно счётчик в такси. А если зажмурить глаза, то этот звук был похож на стук горсти земли, которую выстроившиеся в очередь родные и близкие бросают в могилу покойного. Я вздохнула и взяла в руку трубку телефона. Длинный гудок словно призывал меня к активным действиям. Так Гудец пароходы и локомотивы. Набрав номер досугового центра Лилит, я дождалась, пока меня свяжут с оператором, и вежливо поздоровавшись, сказала, что хотела бы немного поразовлечься и тряхнуть стариной. Мне с готовностью пообещали обслуживание по самому высокому классу. "Да-да", с хрипотцой в голосе проговорила я. "Мне советовали такого молодого человека, Сейчас я посмотрю, у меня в блокнотике записано. Ага, Жоржик. Очень хорошие были отзывы. Он свободен? Секундочку. Отозвался учтивый голос диспетчера. Да, вижу. Через полчаса вас устроит или тогда после 2? Нет, нет, чем раньше, тем лучше, радостно проговорила я. У меня не так много свободного времени, вернее, пространства, мы можем предоставить помещение со всеми удобствами, предложила диспетчер. О, нет, благодарю, смущённо прохрипела я. Я хотела бы у себя. Дело в том, что я от счастья инвалид, и дома у меня специальное приспособление. «Скажите, ведь я не ошиблась, Жоржик ведь работает с такими, как и я. Мне рассказывала о нем Тома Самсонова, она ведь тоже инвалид, мы часто с ней видимся». «Да вы не ошиблись. А Тамара Сергеевна наш постоянный клиент, Жоржик сейчас как раз у нее», поведала мне диспетчер. «Он скоро закончит и отвезет госпожу Самсонову к ней домой. Она, кстати, пользуется нашими помещениями». Так что можете у неё проконсультироваться. Это не намного дороже, но комфорт просто обалденный. Так вот, если вы всё же надумаете, то можете его перехватить по дороге. Скажем, на центральной аллее городского парка. Жоржик доставит клиентку домой и может отправиться к вам. Как мне вас записать? Жанна Шерстякова. Быстро вспомнила я фамилию, которую называла Киска. И если я не появлюсь, то пусть подъезжают на Красново 5. Я сейчас нахожусь у знакомых. Всё, вызов принят, обнадёжила меня диспетчер. Желаю приятно провести время. Я положила трубку на аппарат и с улыбкой посмотрела на Корнелиука. Ну что, вперёд? Надеюсь, что мы успеем к 6. Бери инструмент с собой и поехали. Футляр со скрипкой мы поместили на заднее сиденье автомобиля. Дима уселся рядом и, пристегнувшись, устроился поудобнее. — А как ты намерен обеседовать с этим самым Жоржиком? — поинтересовался он. — Ведь парень сразу поймет, что ты не инвалид. — Если сам не захочет стать инвалидом, побеседует. Мрачно пообещала я. Я быстро гнала свой Volkswagen к городскому парку. К сожалению, прямая трасса была нам заказана. Вились очередные дорожные работы, асфальт был вскрыт на протяжении целого квартала, и в углублениях копошились молодцы в ярких пыльных жилетах. Пришлось ехать в объезд, и я потеряла минут 8-9. Брусиев автомобиль прямо у входа в парк, я выскочила из машины и, дав Мите знак поторапливаться, бросилась к высоким воротам. Кажется, мы успели. Прямо по направлению к нам, метрах в 50, аккуратно причёсанный молодой человек катил кресло с пожилой женщиной. Похоже то, что нам надо. На ловца и зверь бежит, мрачно проговорила я, прислоняясь спиной к столбу и прикуривая сигарету. Сейчас мы с этим Джорджиком и побеседуем. Ты его раньше видел когда-нибудь? Митя присмотрелся и виновато взглянув на меня, покачал головой. Я дождалась, пока коляска поравняется с нами, и сделала шаг вперёд. Тамара Сергеевна, если я не ошибаюсь, вежливо спросила я. Дама в кресле подняла голову, украшенную тщательно завитыми седыми буклами, и настороженно улыбнувшись, кивнула. А вы, Жорж, полу вопросительно обратилась я к молодому человеку. Да, совершенно верно, пролепетал тот. А вы кто будете? Жорж волновался. Я заметила, как разом потухла его улыбка, когда, проехав 1 метр, он вдруг увидел сидящего на скамейке Корнелюка. До того времени Митя был скрыт от его глаз широким полукругом кустарника. Мой клиент с нескрываемым интересом изучал парочку, которую мы подкараулили, и казался абсолютно спокойным. Похоже, память Мити действительно не изменила, и Корнелюк никогда раньше не видел этих людей. А вот Жорж явно узнал Митю и перепугался не на шутку. Меня зовут Женя, и я от Киски. Атрикомендовалась я. Это мой друг Дмитрий. Нам надо с вами переговорить. Найдётся минут 5. Да, конечно. С готовностью отозвался Жорж. Только мне нужно проводить Тамару Сергеевну. Мы можем поговорить во время ходьбы, потому что у меня потом срочное дело и придётся не придётся, заверила я его. Считайте, что вызов на Краснова отменён. Так это вы звонили? неприятно удивился Жорж. Но с какой стати я всё объясню, пообещала я. Вопрос в том, захотите ли вы говорить при Тамаре Сергеевне или всё-таки уделите нам какое-то время? Жорж беспомощно оглянулся. Он сунул руку в карман пиджака и достал сотовый телефон, но я вырвала у него из рук аппарат и спрятала его к себе в сумочку. Жорж даже не подумал сопротивляться. Что здесь происходит? перепугалась Тамара Сергеевна. Кто эти люди, Егорушка? Всё хорошо, не волнуйтесь, произнёс он, наклонившись к своей спутнице. Сейчас я доставлю вас домой, а потом перезвоню. Это всего лишь недоразумение, и я приму нужные меры. Только не беспокойтесь, ради бога, у вас ведь сердце, у всех сердце, буркнула я. А кое у кого ещё и мозги имеются. И этот кое-кто не будет суетиться, если вспомнит про своего дружка по имени Федя. Ты усёк, что с нами лучше вести себя без глупостей, Егорушка. Мы просто поговорим и расстанемся. А вот если начнёшь в неё жи<div>ваться, то с тобой захочет побеседовать Коля Крюков. А это уже совсем другая опера. Всё, понял, с готовностью кивнул Жорж. Хотите поговорить, пожалуйста. Интеллектуальные люди всегда могут договориться. О чём? Вдруг спросила, прикованная к своему средству передвижения Тамара Сергеевна. Дама-инвалид была сильно напугана и наверняка бы заорала во всё горло: "Режут, убивают!" Если бы не боялась, что мы с Митей можем причинить вред её обожаемому кавалеру. "Я ничего не понимаю, Егорушка, чего от тебя хотят эти люди?" "А они сейчас сами и расскажут", успокоил её Жорж. "Мы просто поговорим". Он медленно катил кресло-коляску по асфальту, огибая выступы, сквозь старую кладку местами пробивалась трава, и аккуратно приподнимал колёса, когда возникала необходимость перекатить кресло через бордюр. Парк остался позади нас, и минут 15 мы вчетвером, не торопясь, двигались по аллее бульвара, где сновал народ, радующийся неожиданному осеннему подарку солнечному деньку. Я отметила, что Жорж снова Вдруг обрёл уверенность в себе. Неужели что-то заставило его понять, что мы с Митей не представляем для него опасности? Или он просто притворяется? Неужели он такой хороший актёр? Снова появилась исчезнувшая была осанка, вернулся какой-то налёт бесшабашности и светскости. У меня возникло ощущение, что сейчас что-то произошло, что-то очень важное, а я не могу разобраться, что же именно. Но как бы там ни было, поставленной цели я достигла. Жоржик был передо мной. Более того, он готов был отвечать, и не только из-за страха. Что ж, будем говорить. Так что у вас ко мне? спросил первым Жорж. Не тяните время. Хоть ваш вызов и ложный, у меня всё равно по горло работы. Как вам будет угодно, Егор. Тем паче, что мы с другом тоже не бездельники. Проговорила я, мельком бросив взгляд на старающуюся сохранить спокойствие Тамару Сергеевну. Госпожа Самсонова чинно сидела в кресле, сложив на груди руки и поджав губы. Когда коляска чуть калыхалась, пудра с её завитых буклей сыпалась на воротник чёрной кофты, образуя розовый похожий на лёд. Что за дела у вас были с Федей? Первый вопрос. И не надо говорить, что нас это не касается, предупредила я. очень даже касается. У меня с Федей, скривился Жорж. Вот уж с кем не хотел бы я иметь никаких дел. Я встречался с ним недавно, но по просьбе третьих лиц. А если поподробнее? Ну, нехотя вздохнул Егор. Один человек проявил интерес к другому человеку. Нужна была кое-какая информация об одном музыканте. У Мити дернулась щека, но он продолжал идти рядом со мной, сохраняя молчание. Разве ступать стал чуть осторожнее, стараясь не шуршать листьями, чтобы не пропустить ни одного слова? — В общем, я не знаю, что там у них за дела, — продолжал Жорж. — Я не вникал. Зачем мне нужен геморрой, правда? — Ой, простите, Тамара Сергеевна, я хотел сказать «чужая головная боль». Короче, один человек обратился ко мне с просьбой подыскать подходящий кадр. Я поразкинул мозгами и решил, что Федя ему подойдёт. Тем паче, что Федя был без копейки. Этот человек попросил с ним связаться, и я дал Феде номер его телефона. Вот, собственно, и все наши с Федей крюковые дела. Для того, чтобы дать Феде номер телефона, вам обязательно было встречаться, спросила я: "Почему вы не воспользовались мобильником?" Так я и воспользовался, пожал плечами Жорж. Просто Федя был у киски и предложил мне туда приехать, а поскольку подружка Николая Крюкова собиралась э расширить круг моих знакомств. Тут Жорж покосился на Тамару Сергеевну и перешёл на шёпот. Ну, родственник своих знакомых вы, понимаете? Дождавшись от меня утвердительного кивка, он снова перешёл на обычную громкость. Вот я и подумал почему бы за один визит не убить сразу двух зайцев Тамара Сергеевна мы приехали женщина в кресле-каталке оживилась и схватив Жоржа за руку запечатлела на его ладони долгий поцелуй с благодарностью посмотрев на своего провожатого она помахала ему рукой и едва взглянув на нас с Митей подкатила к подъезду сильно крутя высокие колёса на звонок Выскочила соседка и ласково поприветствовала Тамару Сергеевну, обошла её кресло сзади и вкатила в парадное. Ну вот и всё. С облегчением вздохнул Жорж и вытер с лба пот. Вы не представляете себе, как требовательно бывает эта особа. Впрочем, вам вряд ли интересны мои профессиональные заморочки. Он посмотрел на часы и поинтересовался, есть ли у нас ещё какие-нибудь вопросы? Конечно, кивнула я. Самый важный и самый главный кто тот человек, который попросил свести его с Федей Крюковым. Ах, ну да, кивнул Жорж. Я просто не хотел называть имён при Тамаре Сергеевне. Знаете, лишняя информация иногда может оказаться опасной. Что касается этого человека, то всё просто это Ельцин. Что? Моего клиента прошиб холодный пот. Митя Корнелюк дрожащей рукой расстегнул воротник рубашки, выдров поговицу с мясом. Он был не в состоянии удержаться на ногах после такой информации и присел прямо на порог дома, в тёплом коридоре которого только что скрылось кресло-каталка с Тамарой Сергеевной. "Да вы не волнуйтесь так", засуетился Жорж. "Ельцин это прозвище. Просто у человека такое же имя-отчество, Борис Николаевич". Кто этот человек? Мой босс, со вздохом ответил Жоржик. Господин Усов, владелец досугового центра Лилит. Только я очень не хочу неприятностей на свою голову. У меня хорошо оплачиваемая работа, и я держусь за неё обеими руками. Так что я попросил бы вас не упоминать моё имя в случае чего. Босс человек крутой, а я кто? Незаменимых у нас нет, сами понимаете. Я достала из своей сумочки миниатюрный сотовый телефончик Егора. Жоржик уже протянул к нему руку, но я остановила его. Набрав номер Усова, который дал мне Крюков, я дождалась соединения и сказала, что хотела бы поговорить с Борисом Николаевичем. Усов слушает. Отозвалась мембрана низким приятным баритоном. С вами говорит Евгения Охотникова, представилась я. — Мне дал ваш телефон Крюков-старший, и я хотела бы с вами встретиться. Дело касается его брата Федора, с которым у вас был общий интерес. — Да, мы пересекались с покойным, — ответила трубка. — Я искал с ним встречи по одному делу, через своих людей, но к его смерти я не имею никакого отношения. Очень жаль, что так произошло. История, надо сказать, крайне неприятная. У этой истории длинная и не менее неприятная предыстория, проговорила я. Так мы можем с вами сегодня увидеться. Почему бы и нет? Подъезжайте через полчаса на Советскую 5, комната 15, предложил Усов. Это мой личный офис домашнего типа, там нашему разговору никто не помешает. Отлично, до встречи, попрощалась я и вернула телефон владельцу. "Ну что, убедились?" усталым голосом спросил Жорж. "Я могу быть свободным?" "Конечно", кивнула я. "В случае чего мы вас всегда разыщем".